Глава седьмая. Байка. Вернувшись в корпус из столовой, Старохватов отдал старшине троих курсанток для полного комплекта, заявив «хватит с них домоверсии и наряда», отправился по своим многочисленным делам. Рота же в полном составе из десяти человек во главе с Белковой спустились на первый этаж в учебные кабинеты. Класс довольно просторный. Мест за новенькими партами предусмотрено для полноценного взвода. Также отведена площадка в центре для неких действий, вроде отработки искусственного дыхания, перевязок и иной первой помощи. Справа от входа столы для сборки и разборки оружия. Вместо обоев дорогая бежевая краска и информационные стенды. Как с выписками из устава, медицинских пособий, так и с таблицами основного индивидуального оружия армии РФ. Водоль стен полки с противогазами, армейскими аптечками, стреленными гильзами, тубусами от РПГ и прочим военным имуществом, в большинстве служащим для декорации, возможно, и для красивого кадра будущих гостей из прессы. Что одно и то же. Имеются книжные шкафы, наполненные разного рода литературой. Фронтальную стену слева от дверей украшают доски интерактивная и классическая с мелком. Расположены они так, чтобы с парты все хорошо видели. Да, стилисты или кто там знатно потрудились, ломая голову над антуражем учебного класса, сумели совместить взаимоисключающие: строгую, уставную обстановку с уютом, ненавязчивостью и современностью. Можно сказать, модой. Белкова, рассадив подчиненных по местам на свое усмотрение, некоторое время соблюдала тишину. Она растерялась, имелась отчего в невероятно сжатые сроки требуется вложить в головы курсанта к уйму различной информации от фамилии руководства до строевой подготовки. Главный вопрос, что терзает старшину, с чего начать, твои-то дивизию. Взводная, формально заместитель, взяла себя в руки. Почти. Заучивание имён и званий офицеров, распорядок дня, необходимые команды, важные моменты из устава, и нарешила оставить девушкам домашним заданием, ну чтобы в свободное время сами подучили, а завтра она проверит, как успехи. Если, дай бог, что-то запомнят и ответят правильно, уже половина беды позади. Коли нет, тогда уж придется попотеть с ними. Правда, и такое сачковое решение спасло не до конца. Идея «С чего ж начать?» полностью формироваться не хочет. Стопочку бы! Она быстро запустит мозг. Но нет. Скоро звание офицера прилетит. Следует немного притормозить с пагубной привычкой. «Давайте так», начала Белкова. «До обеда у нас вводный курс. Я начну говорить, и мы вместе углубим тему. А после самоподготовки скорее диктируем расписание наших занятий. Да? Так точно, ответила Елагина за всех. По-хорошему, надо вас по строевой немного поднатягивать. Где? В коридоре. Бог с ним. В столовую пойдем, попробуйте выдать строевой шаг. Как умеете. Я посмотрю на вас, и тогда вместе с Богданом, ой, с товарищем-капитаном, станем голову ломать, что делать со строевой. 1 сентября она-то вам не особо нужна. Три шага всего из строя сделать, а вот седьмого... Бог с ним. Решаем проблемы по мере их поступления. Начинаем вводный курс. Белкова, ко всеобщему удивлению, оказалась хорошим рассказчиком. сумела уставную рутину трансформировать в увлекательную беседу. Службу, видно по всему, Зенитка любит искренне. Ина преобразилась, не кричала, не делала замечаний на выкрики с места, общалась с девушками на равных, и слова-паразиты, запинания исчезли на время из её бодрой речи. Зоя делилась историями из жизни, как сама впервые примеряла погоны и синовский шеврон. Она формально чужда подопечным, всё-таки белкова контролёром трудилась на зоне, а курсантский бывший языка. Но это не стало препятствием. В частности, от того, что говорила ейна очень интересно. Настолько, что девочки к ней прониклись. Им не верилось, а эта женщина именно та злая командирша, собственно, которой она и станет, едва арстанский покинут учебные классы. После обеда курсантки ненадолго остались без внимания командиров. Те совещаются в канцелярии. Вымывальники, совершая необходимые процедуры, девушки устроили пчелиный рой. Прорвало их. Поговорить раздирает всех, в том числе молчаливую Абакумову. "Ой, бабоньки", выкрикнула Елагина. "Сейчас бы на лавочку во двор или курилку, хоть на часок, чтоб никто нас не трогал, не доставал этим своим становись поболтать от души. Не говори поддержала её горягляд и сразу обратилась к Скворцовой. Как вам наряд? Чего молчите-то? Наталья, причмокнув и посмотрев на себя в зеркало, ответила: "Знаете, кайф. Я уже думаю, может, специально побольше косячить, чтобы снова в наряд пойти". Ха, хлопнула Дарья Скворцову по спине. "Это вам так кажется. Капитан ещё устроит нам наряды, и не только. Сейчас перед присягой затихли перед бурей". "Думаешь?", уточнила Ануйка. Уверена, на зоне разве иначе у вас было. То-то. Эх, — вклинила Севка, — забрали бы меня сейчас пришельцы. О, не начинай, — показательно закрыла Полина уши. Чего не так, — не поняла Елагина сути отрицательной реакции беды на слова Востриковой об инопланетянах. Когда в санбате лежали, она достала своими теориями заговоров. «Да они правда существуют!» – не сдалась Лида. «Я сама не раз видела, и сколько свидетельств! Эй, Аня, подержи меня! Ты же травница у нас! Наверняка сталкивалась с паранормальным!» «Не знаю!» – выдохнула Ануйка. «Как пришельцы, не видела и сомневаюсь в них. А вот ведьмы и колдуны, проще говоря, нечисть, те да, существуют!» Только врать не стану. Сама не видала. Те, кого встречала я, скорее знахари. В травах разбирались, малость в медицине. А одна ведьма имела образование массажистки. Скрывала только. Они хорошие психологи все. Дурят, ловко доверчивый народ. Ой, я сама порой простушек на гаданиях и приворотах разводила. Деньги несут страсть. Таких не надурить, себя обокрасть. И чего? Запрыгнув на стиральную машинку мягким местом, зловеще протянула Елагина. Прям совсем необъяснимого не встречала. Неужели нечисть правда? Как у Владимира Семёновича, билась грудью в грудь друг друга и свела. Аноика тоже присела на холодную батарею возле окна. Хм, нахмурилась Барвинкова. Как сказать? Прям Булгаковщины не знаю. Кое-чего труднообъяснимого из детства помню. Расскажи, хором попросили курсантки. Голос ротного из коридора прервал бурные беседы. «Становись!» Аню и Дашу словно током ударило после крика капитана. Вмиг слетели с насиженных мест. «Потом расскажу!» — шепнула Ануйка соратницам, и все поспешили в спальне-строевое. Курсантки так и не запомнили, какое у кого место в строю. Распределились не по ранжиру и статусу. Вольный справа должен находиться. Однако регляд встал правильно, направляющий. «Что не мудрено, сложно забыть, когда ты первая. Эвка, которая должна стоять сразу за Полиной, затерялась в середине». М «Да», — почесал затылок старохватов, слегка сдвинув полевую кепку. «Сложно запомнить место». «Беда и Эвка с правого края, а от меня если. За ними сразу Бурка, как самая высокая, потом Абакумова и так далее. Живо перестроились и запомнили, кто за кем держится». «Бурка — это кто?» — уточнила Елагина. «Скворцова», — усмехнулся Ротный. «Почему именно так? Объяснять надо?» «Нет», — покраснела Наталья. «Уж догадалась, почему». Девушки засмеялись. «Отставить смех!» Дождавшись, пока курсантки встанут правильно, ротный продолжил. Прилечь чем приступить к насущному, хочу спросить, чего вы за базар в умывальнике устроили? Мы в канцелярии друг друга и за вас не слышали. Повезло вам, что настроение у меня отличное, то прописал бы. Чего молчим? Горегляд. Лида рассказывала байки о пришельцах. Мы и поспорили, отозвалась Полина. Ротный воспитатель перевёл взгляд на Вострикову. Они правда существуют, сказала Евка. Ну скажите хоть вы им, товарищ капитан. Есть же рисунки на полях, неуместные артефакты, куча свидетельств, в частности тех, кого похищали гуманоиды. С такими людьми, кого похитили, работают даже эти, ну как, как их, психиатры, обронил Старохватов. Девушки снова засмеялись. Отставить смех. Нет, не смешно. Короче, правительство настаивает Лида на своём. Отставить, грозно прошипел командир, чтоб не слыхал больше этого. Иначе отправлю в Сандбат с просьбой провести с тобой повторную комиссию психиатра. Ну есть, обиделась Эвка. Что за контингент у меня? продолжил разглагольствовать Богдан. Одна травы собирает с цветочками, другая таргелки ищет на планетной, за третью молчу. Ладно, что у меня в руке? поднял капитан стопку конвертов с красными полосками по краям. Правильно. Сам ответил Старохватов. Это то, куда необходимо через полчаса вложить ваши письма и отправить их по адресатам. Вопросы. Если я не знаю, о чем писать, сострила Елагина, вы подскажете? И второй вопрос. Можно письмо адресовать вам? Если да, то вы ответите? Протараторив предложение, Дарья защурилась, словно ожидала удара за дерзость. Елагина, спокойно отозвался Богдан. Ты меня тупыми вопросами бесишь больше, чем реклама онлайн азартных игр. Всё, спускаемся в учебные классы или в бытовку. Нет, пойдёмте за парты. Станете себя хорошо вести, после писем приступим к раздаче телефонов и, соответственно, звонков домой. Ура, выкрикнули курсантки. Не все. Рота вернулась в учебный класс. Пока девушки рассаживались, Тарахватов устроился за учительским столом и принялся аккуратно вырывать из общей тетради двойные листочки. Дарья, проскочив мимо Бакумовой, уселась за первой партой, напротив командира, от чего их разделяет не более полуметра. Ротный воспитатель на её выходку отреагировал довольно строго. Так, Елагина, нафиг. Иди отсюда за последнюю парту, хватит мне доставать, я тут сорвусь на тебя. И чтоб тишину соблюдали, я не шичу. Даша изобразила обиженный вид, сгорбилась и, хлипнув короткими шажками, пошаркала в конец класса. На её место устроилась Полина. Это похвально, улыбнулся капитан. Только сюда пусть сядет Эвка, а ты, беда, как потенциальный сержант младший, подчеркнул последнее Богдан. Примаститель Ливия, заодно вот, протянул он ей стопку листочков. Раздай всем, и себе не забудь взять. Слушаюсь. Курсанты взялись за составление писем. Кто домой, кто друзьям, подругам, некоторые в лагеря МЛС, тем соратницам, коим не посчастливилось или наоборот, попасть в экспериментальное училище с военным уклоном. Старохват от скуки, так как забыл телефон в канцелярии, взялся читать недавно выпущенную брошюрку об оказании медпомощи в условиях боевых действий. Капитан периодически нарушал тишину. Он шёпотом возмущался, чем невольно заставлял девушек поднимать на себя глаза. Кошмар! Кто это всё понаписал? Нас по-другому учили. Если следовать этим инструкциям, так я скорее боевого товарища добью, нежели спасу. Ужас! Я всё Радостно доложила Востилькова и зачем-то протянула командиру листочек, будто тот правда учитель, которому необходимо проверить её орфографию. Это похвально, усмехнулся Богдан и ради интереса принял письмо Эвки. Пробежавшись глазами по тексту, офицер захохотал. Ой, я не могу. Ты серьёзно или шутишь? Чего? Не поняла, Лида. Да вот. Ратный приблизил листочек к глазам и прочитал: "Наша пенитенциарная система идёт в ногу со временем". Разве это запрещено? Скорее возмутилась ФК, нежели осознала претензии к ней. "Я про другое", продолжал смеяться командир. "Думал, столько ошибок в одном слове сделать можно лишь в анекдотах. Сама посмотри". Пи, нет, ты ЦР, но я. <свят> пять ошибок в одном слове, пять. Плюс одну букву пропустила, тогда шесть. Я не могу. Ой, дальше хлещи. Ты серьёзно пишешь с такими ошибками? Ужас. Два тебе. А дальше Хуго Галеграт ручку капитан с размахом намальвал на листке снизу под текстом Лиды огромную цифру 2. У меня печать с собой есть. Он шлёпнул поверх двойки штамп. На, наси у сердца. Класс наполнился смехом. Отставить ржать. Можно подумать, отличницы одни собрались. Теперь серьёзно. Письмо, Лида, ты перепиши. Не с двойкой же отправлять. А в целом, будем скоро писать диктант. Все, проверять ваши знания. Потом сочинение. Позорницы. Когда? спросила Беда. Я вам сообщу, ехидным тоном ответил Сторохватов и серьёзно добавил: Выиграем время. В крайнем случае после отбоя займёмся. На ваше счастье домой я не спешу, равно как и вы. Так что круглые сутки в нашем распоряжении. Ладно, все закончили. Так точно. Наконец-то в унисон протянули девушки, до того отвечали они впопад. А это лично. Гариглед, раздай конверты и чтоб старались без ошибок адреса писать. Запасных всего 3. Естественно, по мара к на конвертах сделали много. В резервах не хватило. К счастью, на помощь пришёл Ренат. Он как раз принёс новые телефоны для выдачи курсанткам, и у него, словно рояль в кустах, при себе оказалось семь конвертов, коеми он любезно поделился. Ротный отвёл подопечных в бытовку, сам сходил к почтовому ящику, опустил туда письма и вернулся в канцелярию, где его ждал Киримов. Что за телефоны хоть? уточнил у друга Богдан. Синус С гордостью заявил Зампотылу: "Классные аппараты отечественного производства, неубиваемые. Научились наши делать, иншаллах". "Шутишь?" недоверчиво прищурился Старохват. Отвечаю, их по заказу мин обороны делают. Тех господа, кто оборудование для новых танков выпускает. Они противоударные, вода непроницаемая, притом элегантные, в руке лежат как влитые. Производительные, батарея держит долго даже на морозе, не виснут, красивые внешне, говорю ж, научились делать. «Это мне кореш один рассказал. Он с ними дело имеет. Я сам себе такой хочу. К сожалению, они под строгим учетом. Запасные-то есть, но трогать их расстрелу подобно. Даже у кореша, что их испытывал и мне рассказывал за них, возможности сейчас урвать экземпляр себе нет. Тоже ждет, когда в массовую серию пойдут. А курсанткам-арестанткам нашим дают. Возьми ты, посмотри сам». Протянул Ренат коробку с Синусом Богдану. «Все равно раздавать сейчас, записывать номера, вносить их в журналы» и так далее. Старохватов распаковал телефон серого цвета. Покрутил его в руках. На стальной крышке выгравирована надпись «ВСРФ». Потом включил. Система запустилась быстро, не думая, что радует. «Да», — согласился капитан. «Прикольный». И головат немного. По мне, это плюс. Вот Рената Лоскерович раздразил меня своими рассказами. Теперь тоже себе его захотел. На столе ротного воспитателя зазвонил другой, обычный телефон. О аппарата, ответил Богдан. У меня, тебя, как обычно. Протянул он трубку Кивимову. Сейчас буду, как вы достали, крикнул в динамик Ренат и, пообещав другу зайти после ужина, поспешил на рабочее место словно пуля. Потому что Рохватов не успел сказать, что его вечером может не быть. Вызывает генерал-лейтенант. Блин, выругался в пустоту капитан. Ещё совещание в 4 часа, то есть через 20 минут. Ай, ладно, просалю. Принял решение ротный воспитатель и, устроившись поудобнее в кресле, начал копаться в синусе. Увлёкся Богдан настолько, что в реальность его вернул только крик Белковой. Она орала на курсантов в бытовке. Те снова устроили пчелиный рой. Положив телефон обратно в упаковку, Старохват отвзял под мышку коробку со смартфонами и направился к подчинённым. Хватит выть, сделал капитан очередное замечание помощнице. Говорили на эту тему недавно. Ой, поправила воротник Инна. Извините, думала, вы на совещании, а не тут голдёш устроили. Ты, кстати, где была? На складе? Вы же сами меня отправили в помощь Жанне точно. Я помню, что отправил. Просто проверяю тебя, помнишь ли ты. Ладно, я им средства связи сейчас выдавать стану. Справлюсь сам. Ты иди, прапорщику помогай. На ужин тогда ты их отведёшь. Только лично, не как вчера. Слушаюсь. Используя гладильную доску в качестве стола, ротный начал раздачу телефонов и сим-карт. Правда, ему пришлось отлучиться, сбегать обратно в канцелярию за забытым журналом, куда следует внести списки синусов, ну кому какой вручил, под расписку. Далее эти данные должны дублироваться в компьютерную базу учебвища. Симки шли имены, на каждом конверте надпись «Курсант такая-то». Смартфоны их раздавались произвольно. Только после их вручения отдельно взятый телефон закреплялся за личностью. Запоминаем. Отдавая в руки горягляд синус и сим-карту, проинструктировал Старохватов. Вставляем к карту в телефон. Активировать ничего не нужно. Затем делаем селфи и ставим себя любимую на заставку обоих экранов. Это для моего удобства. Ясно? «Так точно!» «Распишись, куда побежала!» А кликнул Богдан Полину. «О, интернет есть!» Восхитилась беда. «Конечно, все есть!» «Не обольщайтесь!» «На голых мужиков или себе подобных...» «Короче, и на смартфонах стоит родительский контроль!» «Запретных сайтов посетить не получится!» «Да и не рекомендуется пробовать!» «Помните, я знаю, кто из вас и куда заходит!» «Кому звонит, пишет и так далее!» Селезка собрал Старохватов. Подобной функции у него нет. В ближайшем времени появится. Мы можем в соцсети зайти, уточнила Елагина, которая до этого времени старалась не то, что не обращаться, но и смотреть на командира поменьше, обиделась. Да, только сегодня время не в обрез. Звоните скорее, ужин не за горами. Думаю, придётся нам отбой сместить на часок, то и на два. Много очень у нас дел. Хорошо хоть в ногу идти умеете. По крайней мере, так и нагинадина сказала. Стройвою подтянем, конечно, чутка. Всё же работы полно. Вперёд, у вас 15 минут. Настал волнующий момент для многих из курсанток, к сожалению, не для всех. Имеются те, кому звонить попросту никому или некуда. Например, у отца Илагиной отродясь телефона не было, а если бы имелся, он его пропил. Потом Даша набрала цифры дома престарелых, куда определили бабушку ещё до её судимости по причине возраста и деменции, старческого слабоумия. О чего поговорить со старушкой Елагиной не может, хоть узнала у сестры хозяйки, как дела и здоровье старушки. Ануика тоже звонила бабуле, так как до сына достучаться из-за несостоявшейся свекрови нереально. К счастью, бабушка заверила Барвинкову: "Сынишка в порядке, видела их недавно в магазине". Всё же в большинстве девушки дозвонились до близких, на их юных лицах блистела грибная улыбка. Грибная это когда тоска, слёзы и радость смешиваются воедино, подобно дождю при солнце. Заканчиваем разговоры. 2 минуты на прощание с близкими даю. Постучал Старохват о железным ключом по стальному покрытию утюга. Он без того отпустил подопечным больше положенного времени. Сдаём, сдаём телефоны. После завершения звонков грозовая тоска одолела судимой души с мистической силой. Кто из девушек присел на табурет, кто упёрся локтями о подоконник и смотрел сквозь окно в солнечную даль, стараясь сдерживать сили, хотя бы скрывать слёзы. Парадокс: плакать хочется всем, в то же время показывать слабость подругам стыдится каждая. Именно подругам. Род новостеснялись гораздо меньше в этом плане. Нежели саратница Богдан, он батя Хоть и знают они его всего ничего, а отношение к нему сложилось именно такое отеческое. Капитан уловил настроение подчинённых неведомой душевной волной. Богдан вспомнил, как сам на первом году срочной службы чуть не расплавился от меланхолии, услышав на звонке родного припев рингтон группы Сектор Газа: "Вечером на нас находит грусть порой, порой". Сторохватов воспроизвёл в голове наставления отца на своих проводах в Армию. Помни, сынок, домой тебе хотеться будет всегда, даже в самой лучшей воинской части на свете. С этим ничего не поделаешь. Надо смириться и терпеть. По возможности отвлекаться чем-то. Поэтому решил попробовать развить эту влечку курсанток. Жалко, на улицу нельзя их выводить, ну, за исключением дороги в столовую. В спортзале погонять, прикинул ротный воспитатель вариант. Даш позвала подругу Абакумова. Мошет, заведём твою песню? И если товарищ капитан разрешит нам снова взять телефоны и выделить дополнительные 10-15 минут, то я за. Не понял. Свёл Богдан Брови, продемонстрировав подчинённым домик из морщин на переносице. Какая взаимосвязь между смартфонами и песнями? Фишка такая у нас есть пояснила Дарья. «Мы как-то в лагере на конкурсе самодеятельности выступали под телефоны. Приложения на андроиды, что нам одолжили временно, устанавливали синтезом звуков пианино, гитары, ударных». «А-а-а!» — улыбнулся капитан. «Видел подобное по телеку и чего, прям споешь под синусы?» «Да, Катя и Наташа помогут. Они знают, что делать. Вместе же чалились». «Заинтриговали!» — открыл коробку с телефонами Старохватов. «Вперед!» «Только песенка своеобразная», — начала оправдываться перед капитаном Елагина. «Нестандартная рифма, истроение мелодии, времени нет до ума довести». «Пой!» — отмахнулся офицер. «Главное», — полезла Даша в интернет, — «в облако мое попасть, там все настройки». «Ага, есть! Погнали!» Скачав нехитрые плагины, девочки настроились, и Елагина затянула песню собственного сочинения. «Только песенка своеобразная», — начала оправдываться перед капитаном Елагина. Каждыйца, сы онний след растворился по очиму небу, одарвав на душе меланхолие эхом, белый хлив в пустоты. Да судимых торвётся внутриний диалог, в голове поведёт сам. Забыть мерзкий день предсудебный Как из дома с конвоем вилим Взгляд соседей на игра наскорбный Сами рады для сплетен предмет Нет позора, себя не снимаю Снисхождение я не приму Знаю, кто виноват в моих бедах Вот на зеркальце спрятан секрет. Знаю, кто виноват в моих бедах. Утром зеркало скрыло ответ. Если крикнут ворота открыты. Сам бостренький предложить иди. Отступлю, заявлю виновата. Буду срок я идти до конца. Согласна УКО. Под рессорем искрит автозака и бойцы из подъезда в рассвет. Ордер вот, эй красотка, пройдемте, в лагерь сроком на несколько лет. Крик бабули раздался сердечный, вы ребенка куда в кандалы. Успокойся, родная, я не стои. Не позорься и держись запри. Путь ты проклята, сказал мне потя, а с окна закричал. Ты прости. Буду ждать. Нет позора себя не снимаю. Снизходи, некая, не приму. Знаю кто виноват в моих следах, под нам серкальце спрятан секрет. Знаю кто виноват в моих следах, утром зеркало скрыло ответ. Если крикнут ворота открыты, сам быстрее им предложить идти. Отступлю, заявлю виновата. Поду срок я не жди до конца, согласно ука. Разбивалися рыцари по почтем, только выйти и в знак полетим. Знаю, врёт и пускай мне приятно, подбою мечтать о любви. Правда стих он последнее время. Я читаю его слателшин От зависти не дивер разве трудно для меня впишма целая жизнь Я помчалась к нему кто отпустит на капризы у нас права нет Слёзы горькие просьбы мне надо для гусин слабенький аргумент Нет позора себя не снимаю. Сミスгими-гага, не приму. Знаю кто виноват в моих бедах. В пот нам сердца ися прятан сигарет. Знаю кто виноват в моих бедах. Утром сердца раскрыла ответ. Если грикнут ворота открыты там быстрее ким предложить идём отступлю заявлю виновата буду срок я ведь и до конца я согласна с рехем сюда Личным творчеством Дарья несколько приободрила соратниц. Старохватов и тот задумался над услышанным. Закончив петь, Елагина с волнением подошла к командиру, опасаясь, что ему не понравилось, и он сейчас скажет «Очень-очень плохо». Потому, возвращая смартфон, спросила «Как вам?» «Молодец!» – демонстративно похлопал ротный в ладоши. Его жест подхватили девять курсантов. Все дружно похвалили Дашу. Командир добавил «Подобавил». «Что никого в тексте не винишь в своих бедах, кроме себя?» «Это похвально. На настоящей гитаре умеешь играть?» «Конечно. А у нас есть гитара? Мне все равно, шести- или семиструнная». «Отлично!» — положил Богдан в журнал на коробок с телефонами и поднял его с гладильной доски. «Раз так, то и тебе позывной присваиваю. Отныне ты — октава. Насчет гитары — не знаю. В комнате досуга надо глянуть. Если там нету, найду где-нибудь, обещаю. Дело хорошее, только чур — струнами никого не душить». У нас есть комната досуга? удивилась Полина. Да, к сожалению, она в том крыле, что отделено от вас решёткой. По плану комната досуга одна на весь корпус. Теоретически, в качестве исключения, я могу открыть ворота. Запрета вроде нет. Надо у генерала уточнить. Так э, не отставала беда. Там же и душевые есть в том крыле. Следовательно, нам можно ими пользоваться, если ворота отпереть, чтоб не стоять в очереди вечером. Не можно, а разрешено ли, улыбнулся Старохватов. Разрешено, конечно, только не вам. Всё, действуем согласно распорядку. Без того сегодня время не потратили на ерунду вместо дорогого обучения. Так что насчёт отодвинуть отбой на часок, я не шутил. Тем более, именно вам дала домашнее задание. Давайте, давайте, через 7 минут в 17:40 у вас подготовка к ужину. Так что бегом по естественным надобностям. Выделяю 5 минут и становись в спально-строевом. Блеокова решила повторить совмещение приятного с полезным. Использовала дорогу до столовой и обратно в качестве небольшой строевой тренировки. Понятно, толку от подобной муштры мало, но и на хоть немного надеялась вложить в голову подчиненных. Это похвально, как говорит Старохватов. Богдан слово сдержал. Вместо личного времени с 19:00 до 20:00 курсантки учили распорядок, имена командиров, немного устав, самое необходимое. После просмотра вечерних новостей снова полчаса учёбы вместо вечерней поверки. Далее душ. 22:00 отбоя не последовало. Он сдвинулся более чем на час. Что делать? Времени катастрофически мало, а сегодняшний день наполовину улетел в трубу, то письма, то звонки и песни. В 23:15 городок отпустил девушек. К несчастью для них не в буквальном смысле. В общем, утренняя мечта арестанток, дабы день скорее пролетел и снова лечь спать, не сбылась. Курсантки отправились чистить зубы. Здесь Старохватов подозвал Полину, пригласил её к себе в кабинет, не забыв при этом включить камеру. "Устала сегодня?" учтиво поинтересовался командир Гаригляд. "Выпадало хуже, храбрица, беда. Привыкай, станешь сержантом младшим. Спать будешь ложиться позже всех, вставать раньше, не намного, конечно. Всё же. По началу, когда получь лычки сложно станет, придётся дополнительно ко всем обязанностям учить свои сержантские. Я готова. Это похвально. Дёрнул я тебя по другому поводу. Хочу сделать предложение. Руки и сердце, игриво отозвалась Полина. Усталость с её лица мигом сдула. Не строй себя Елагину. Нет, давай я телефоном твоим пользоваться буду, а ты, как понадобится, вечерком сможешь его взять по секрету ненадолго. Хотя нет, плохая идея, чуть не преступная. Иди, зубы полируй. Повользетесь, мне не жалко. Нет, лишнее. Просто Ренат чего-то раздразил сегодня. Подожду, когда синусы в массовый выпуск пойдут. Свободно в пределах этажа. Наконец, рота построилась для долгожданной команды Отбой. Все на месте. Жало предложения нет, символически поинтересовался ротный. Разрехите, сделала шаг и строя Елагина. Если задать очередной тупой вопрос? Нет, строго ответил Богдан. Нормальный, ангельским голоском пропила Даша. Слушаю, завёл руки за спину старых ватов и тяжко вздохнул. Учти, если глупость в морозих, заставлю в бронежилете бегать. Сегодня вы с нами много занимались, устав сдвинули и так далее. А сюда вопрос. Девушка вмиг сменила тон на кокетливый. «Если бы у вас имелась над нами буквально неограниченная власть, что бы вы с нами делали?» «С мешки в строю!» «Распихал бы обратно по зонам!» Без намека на шутку отозвался командир. «А вольных?» Не полезла за словом в карман Дарья. «Эх, их бы оставил здесь! Надо же кому-то полы мыть у меня в кабинете!» Подойдя к выключателю, Богдан крикнул «Отбой!» и погасил свет. Елагина устала за день, но засыпать не торопилась, тянула на разговоры. Она, дождавшись, когда ротный хлопнет дверью канцелярии, послав эхо по полутёмному расположению, обратилась к Барвинковой. Анють, Аня, спишь, что ли? Нет, что надо? Что за история мистическая? Ты обещала рассказать, выкладывай. Без сказки на ночь не усну. Хозяина попроси, хихикнула Ануйка. Он тебе с удовольствием расскажет. К просьбе Октавы подключилась Ситникова. Ну правда, Ань? Трави байку, то в голове одни имена Стархаков и буквы из устава. Да-да, поддержали остальные. Уговорили сдалась Барвинкова. Как говорится, хотите верьте, хотите нет, я за факты мистики не ручаюсь, излагаю то, что сама видела. Поняли? В нашей станице, здесь же в Ростовской области, километров 200 от Водопьяновска, жила старуха, бабка Галя, ведьма самая настоящая. Славой пользовалась старуха дурной, боялись ее все и видавшие виды мужики. Домик колдуньи находился на отшибе станицы, словно из стереотипов, вернее, изба, которая внушала местным страх. Кстати, это единственное строение станицы, сложенное из дерева, как любят говорить приверженцы старины, без единого гвоздя. Чистый сруб. Короче, настоящая изба с допотопных времён. Она вросла наполовину в землю, брёвна почернели и потрескались от времени, покрылись плесенью, мох торчал на стыках и тому подобное. Правда, сколько бы местные ни опасались старухи и старались её хату обходить за пару улиц, так и для гостей станицы жилище баб Гали считалось достопримечательностью, типа музейного экспоната. Ещё бы, настоящая, древняя избушка. Я не преувеличиваю. Страшились местные ведьму страсть, атеисты и сторонники науки, так и те предпочитали не конфликтовать с бабкой. Например, если праздник у кого большой, свадьба там или проводы, то тащили колдуньи разные вкусности, причём много, тазиками. Задабривали бабку Галю, чарочку наливали обязательно и бутылку давали виноградной самогонки. И ну и она в дар не принимала. Чача у нее шла аналогом дорогого коньяка у врачей. В общем, всегда задабривали ведьму. Боялись, если ее не угостить, не уделить внимания, то она лично на торжество заявится и порчу наведет. Кстати, интересное наблюдение. Если баб Галя шла по улице, то коты и собаки дыбом становились, включая тех животим, что ее через окно наблюдали. Жуть. Впрочем, я где-то слышала, что звери так шарахаются от людоедов. Во-вторых, зачем? Никто на каннибализм старух не ловил. Когда мы с ребятами и девчатами более-менее подросли, так, кому лет по 9, кому по 12, стало у нас забавой дразнить колдунью. С одной стороны, это забавой было, с другой индикатором смелости, мол, кто не боится зайти к бабе Гали на огород и постучать ей в окно. Ну, как в фильмах, слабо посетить дом с привидениями. Ой, если замечала, она тебя на своих сотках проклинала и матом орала, и камни швыряла, обещала на смерть порчу сделать и нам и родным. Мы ещё малость повзрослели, и увлечения касательно ведьмы стали серьёзней. Следили за неё по тёмкам, сперваясь за забора, потом в окно заглядывали. Старуха порой ночью безлунной выйдет на двор, голая вся, дойки метровые болтаются, волосы вьются, хотя и ветра нет. Скачет на месте, скулит, воет. Невозможно передать словами, что мы чувствовали от этого. Сердце до боли в рёбра стучало. Не помню, в какой день то ли так называемая Вальпургиева ночь, то ли Хэллоуин настал, проследили мы за ведьмой до кладбища. Оно относительно недалеко находилось. Да и сейчас находится, километра 2 от станицы. Представляете? Я не вру сейчас. Она голыми руками принялась старую могилу раскапывать. Там на погосте есть западный рукав. Он же старый, где давно не хоронят. Там заборчик, за ним несколько захоронений сохранилось. С тех лет, когда самоубийц, кого молния убила и так далее, закапывали за оградой, заложные покойники. Стоп, нет. Залошные это другое немного. Я путаю. Не суть. Разрыла она яму достаточно быстро. Любой зверь обзавидуется. Мы думаем, неужели там что-то сохранилось от мертвеца? За столько та лет. Да, она вытащила из могилы череп, заклинание пробормотала и поплелась к дому. Нам страх ноги подкашивал. Моя шея реально болела от того, что я крутила ей по сторонам, оглядывалась постоянно, казалось, сейчас монстр нападёт, каимифлет какой-нибудь. Ну и бабку из виду старались не упустить. Сама поражаюсь, смелости хватило не только сопроводить ведьму, ещё к избе её приблизиться и в окошко заглянуть. Баба Галя почему-то шторки никогда не закрывала на ночь. Так колдунья этот череп зачем-то варила. Я хорошо тот день помню, точнее, ночь, потому что пришла домой под утра, и я схватила одежду ремня. Мы утром пошли к участковому, рассказали ему всё. Не поверил, но порядка ради пошёл посмотреть целостность захоронения. Представляете, могилу словно не трогали, никаких следов раскопок, даже пожухшая трава сохранилась. Немного погодя снова полезли на огород к бабке Гале. Заглянули в окно, и шторки снова не закрыты. Там мы увидели: стоит череп на комоде, в нём свеча, огонь от неё сиреноватый, глазницы светятся и Он говорил с ней не в прямом смысле. Нижней челюсти у него не имелось, но голос загробный откуда-то из черепушки исходил, а колдунья отвечала ему. Вот вот вот честно, не знаю. Возможно, ведьма специально нас пугала. Ну скучно же одной жить. Узнала, что следим за ней, и запись какую поставила. Ну чтоб мы подумали, череп говорит. А может, действительно чертовщина. Он делала бабагаля за год до моей судимости ее и смерти её слыхали в соседней станице. Такой жуткий крик она издала в опой. Все проснулись от её посмертного клича, все, без исключения, даже пьяный дед Петя, которого обычно поднять невозможно. Сейчас вспоминаю тот дикий виск и каменные мурашки по рукам идут. Елагина потянулась к ануйке, погладила её по руке и удостоверилась: действительно, мурашки. Не соврала Барвинкова. Каранили ведьму Менты из района, заканчивает историю Анна. Никто из местных в избу с мёртвой колдуньей зайти не решился, в том числе и участковый наш, хотя его и пугали увольнением. Нет, не пошёл. После 40 дней распространились упорные слухи, что появился призрак ведьмы. Бродит он или оно возле сгоревшей к тому времени избы бабы Гали витает над пожарищем возле кладбища слоняется не знаю спала ей или нет но пару раз видела её мёртвую прозрачную с красными как у вампира из фильмов глазами вижу её а крикнуть или пошевелиться сил нет Ужас такой, что дышать невозможно. Усугублялось тем, что к нему примешивается и страх смерти моей от таких впечатлений. Потом оковы спадали, и я вопила на весь дом. Бабушка прибегала успокаивать. — Господи, зачем я это вспомнила? Теперь стану бояться и в наши окна смотреть. — Да, забавная история, — зевнула Елагина. — Ань, ты чего замолчала? Уснула? — Аня! — Она там, — прошептала Барвенкова. «Что?» — не своим голосом спросила Гарри Гляд. «Мертвая баба Галя!» Еще тише пропищала Ануйка. «Где?» — уточнил кто-то из девочек. Здесь Сянна крикнула «В окне!» и, схватившись за Дашу, засмеялась, довольная достигнутым эффектом. Девочки от испуга завизжали громко. Не прошло и минуты, как в спаль на Страевое влетел сонный Старохватов. Включив свет, он спросил «Что случилось?» С оправданием быстрее всех нашлась Полина. Извините, товарищ капитан. Мне приснилось, будто мышь по мне бегает. Я и закричала во сне. Девочки по инерции тоже. Дуры, облегчённо выдохнул капитан. Вижу, не устали сегодня, да? Раз сил на ерунду остались. Родный хотел скомандовать подъём и знатно погонять подчинённых, чтоб не па####но было впредь дурью маяться ночами. Передумал, сам хотел спать. Решил разбор полётов перенести на утро. Отбой, ну вас Спокойной ночи, крикнула Елагина вслед бате. Тот услышал, но не отреагировал.